Большое непонимание. Большое непонимание. Проблема с книгами, о которых я говорил выше Через пропасть, переломный момент, идея вирус Заключается в том, что многие специалисты по маркетингу Сделали совершенно неверные выводы Прочитав эти книги, многие решили, что либо описанные в них методы – это хитроумные уловки, которые срабатывают лишь время от времени, либо идеи в этих книгах естественны, повсеместны и воплощаются сами собой, что любая новая продуктовая идея становится идеей-вирусом, переходит в новое состояние и начинает распространяться по принципу цепной реакции. Начинает обманчиво казаться, что все потребители вашего продукта добровольно распространяют вашу идею, а вы можете спокойно дожидаться успеха. В то же время бедолаги из Проктор энд Гэмбл, Найк и Колгайт Палмалев тратят 4 миллиарда долларов в год на рекламу. И те, и другие неправы. Хотя идеи вируса и бывают иногда результатом везения, например, Макарена или Петрокк, Все же большинство успешных продуктов было запланировано такими уже с момента своего создания. Маркетинг в посттелевизионном мире больше не заключается в том, чтобы сделать продукт привлекательным, интересным, приятным или смешным после того, как он задуман и создан. Теперь с самого начала создания продукта приходится задумывать что-то такое, что будет распространяться что само собой станет источником идеи вируса. Продукты и услуги, рассчитанные на взыскательного потребителя, призванные решать его проблемы, имеют несравненно больше шансов на успех. И говорят люди только о тех товарах, которые стоят того, чтобы о них говорили. Ресурсы, которые вы раньше использовали на рекламу по телевидению и в СМИ, теперь направляются на решение технических проблем. Маркетинг сейчас требует гораздо большего количества времени, чем раньше. Теперь вам приходится тратить деньги на более ранней стадии процесса и повторять этот процесс чаще. Это стоит отметить особо. Фиолетовая корова — это отнюдь не недешевая возможность срезать углы. Однако это ваша самая лучшая и, возможно, единственная дорога к устойчивому росту. Да, фиолетовая корова — вещь недешевая, но она действует. Важно понять, что вкладывать деньги в фиолетовую корову гораздо разумнее, чем пусть даже в рекламу на играх Супербоула. финального матча ежегодного чемпионата по американскому футболу. Супербоул имеет репутацию самого дорогого рекламного времени – около 2 миллионов долларов за 30 секунд. Реклама в Супербоуле широко обсуждается и задает тон маркетинговым программам «На год вперед». Кто слушает? Кто слушает? Кто, слушает? Кто слушает? меня за небольшое преувеличение. На фоне всего этого размахивания руками по поводу кончины телевизионно-промышленного комплекса и предсказаний о сокращении роли всех СМИ легко удариться в другую крайность и сделать вывод, что реклама сегодня вообще не работает и что потребитель игнорирует её целиком и полностью. Это, конечно, не так. Реклама все-таки работает. Может быть, не так хорошо и эффективно, как раньше, но она привлекает внимание и обеспечивает рост объема продаж. Что касается затрат на нее, гораздо более эффективна целевая реклама. Однако большая часть рекламы не является целевой. Такую рекламу можно сравнить с ураганом, который дует вдоль рыночной площади, затрагивая всех и вся, независимо от того, кто они и чего хотят. Огромные ресурсы здесь тратятся абсолютно впустую, и поэтому напрашивается вывод о том, что реклама не работает. Да, этот ураган иногда не дает вам повернуть головы, посмотреть по сторонам. Иногда, правда, весь рынок срочно нуждается в чем-то, догадывается об этом, и покупатели готовы вас слушать. Ключевое слово здесь, однако, это «иногда». Это «иногда» происходит исключительно редко. Настолько редко, что на это не приходится рассчитывать. Большое количество рекламы не доходит до своей аудитории. Ведь покупатель может просто не оказаться на рынке в тот момент, когда рекламируется какой-то продукт. И уж тем более маловероятно, что информацию из рекламы кто-то распространит в своем окружении. Сегодня работает совершенно иной тип рекламы. Почему? Что такого особенного есть в некоторых видах рекламы и некоторых продуктах, что делает их успешными, тогда как другие терпят неудачу? Почему маленькие текстовые объявления на веб-сайте Гугла работают так хорошо, а яркие, большие и действующие на нервы баннеры на Яху так плохо? Нужно посмотреть другими глазами на понятие мощности в маркетинговых уравнениях. В прошлом специалисты по маркетингу самостоятельно определяли свою целевую аудиторию. Хитроумные рекламисты очень старались, чтобы их реклама была направлена именно на ту покупательскую аудиторию, которая им нужна. И, конечно, чтобы в результате эта реклама достигала цели, то есть своей целевой аудитории. При этом они считали, что именно они будут определять, кто обратит внимание на их рекламу и когда. Сегодня сложилась прямо противоположная ситуация. Выбор осуществляют потребители. Они выбирают, слушать им вас или нет. Как они это делают? Чем отличаются те, кто будет вас слушать, от всех остальных? Большой секрет рекламы на Google, заключается в том, что они контекстуально адекватные и показываются только тем, кому они нужны и интересны. Вы видите рекламу какого-либо продукта на Google только после того, как ввели его название в системе поиска. Сравните это с тем, как реклама назойливо пытается влезть в жизнь потребителя, независимо от того, заинтересован он сейчас в данном рекламном предложении или нет, и почувствуйте разницу. В любое время и на любом рынке найдутся люди, которые будут вас внимательно слушать. Они хотят вас услышать. Они ищут ваш продукт по справочникам и журналам. Они интересуются информацией о нем в интернете. Некоторые из них будут вашими покупателями. Некоторые же занимаются поисками просто ради самого увлекательного процесса. Вот одна неплохая идея. Бессмысленно рекламировать что-либо кому-либо, кроме заинтересованных и влиятельных чихателей. Рекламировать ваш продукт нужно тогда, когда потребители действительно его ищут, и в том месте, где они смогут его найти. Конечно, реклама даже для одного заинтересованного в ней человека принесет пользу, но гораздо лучше будет, если этот человек окажется чихателем, и поделиться информацией с друзьями и коллегами. Конечно, трудно найти возможность часто рекламировать свой продукт для такой избранной аудитории. Поэтому все остальное время вам нужно вкладывать средства в фиолетовую корову. Создавать продукты, услуги и технологии, которые будут настолько полезными, интересными и необычными, что рынок сам автоматически заинтересуется ими. Впрочем, нет. Нужно разрабатывать продукты, услуги и технологии, которых рынок уже ищет. Сплошной обман JetBlue Airway обманывает вас. Это авиакомпания, предлагающая очень низкие цены, На перелёты между несколькими большими городами, чаще всего из небольших по размеру аэропортов регионального значения. Их экономичная система, неперегруженные аэропорты, молодые сотрудники, не члены профсоюза несправедливо дают им преимущество. Starbucks обманывает вас. Они изобрели феномен кофейного бара, и теперь, когда мы говорим о кофе, мы думаем о Starbucks. «Вангард» обманывает вас. Это финансовая компания, предлагающая популярные варианты инвестиций в индексные взаимные фонды, структура которых совпадает с основными фондовыми индексами, такими как «Доу Джонс» и nasdaq. Их экономичный индекс фондов делает невозможной конкуренцию для брокера, предоставляющего полный набор услуг. «Амазон.ком» обманывает нас. Их бесплатная доставка и огромный выбор дают им преимущество над ближайшим книжным магазином. google обманывает вас. Они сделали выводы из ошибок порталов первого поколения и выбросили весь ненужный информационный багаж своих предшественников. «Вензис» — рестораны быстрого питания. Один из конкурентов компании «Макдональдс». Обманывают вас. Их гибкость позволяет им представлять несколько салатов и закусок, что привлекает к ним не только детей, но и значительную часть взрослых. HBO – платный телевизионный канал, знаменитый сериями собственного производства, такими как «Секс в большом городе». Канал, существующий на плату за подписку и не привлекающий рекламодателей. Обманывает нас, поскольку им нужно показывать собственное шоу только раз в неделю – Они могут сосредоточиться и снять сливки. Ни одна из этих компаний не применяет устаревшую технологию продаж, основанную на рекламе, для достижения успеха. Своим ушедшим в глубокую оборону конкурентам, которые очень нервничают, эти компании представляются самыми настоящими обманщиками и жуликами, потому что они играют, не по их усредненным унылым правилам. Почему вы еще не начали никого обманывать? кого это волнует это волнует Вы не можете заставить всех людей слушать, но вы можете рассчитать, кто все-таки будет вас слушать с наибольшей вероятностью, а затем продумать логическую, аргументированную комбинацию, чтобы убедить слушателей в правильности вашего предложения. Помните, что ваши крохоборские уступки вроде немножко подешевле, немножко получше или немножко попроще для аудитории будут просто бессмысленной тратой времени. Влиятельные чихатели — это люди с проблемами, которые они хотят решить. Они услышат вашу информацию только если она сообщит им что-то выдающееся, а если нет, никто на вас и не взглянет. Вопрос «Кто слушает?» является ключевым не только для успеха отдельных продуктов, но и для состояния целых рынков. Возьмем в качестве примера классическую музыку. Классическая музыка сейчас буквально умирает. Большие имена не производят никакого впечатления. Оркестры никем не финансируются. Не создаются и не записываются никакие коммерчески важные произведения. Почему? Потому что их никто не слушает. У влиятельных чихателей уже есть вся достойная их внимания музыка, которую они когда-либо хотели приобрести. Все старые произведения, достойные записи, уже записаны, причем очень хорошо. Чихатели... Больше ничего не ищут. А поскольку они больше ничего не ищут, покупатели, которые находятся справа от них на кривой и обычно ждут их совета, сейчас либо слушают просветительские радиопередачи, либо покупают уцененные диски с записями классической музыки. У записывающих компаний и оркестров нет рынка. Из-за того, что меломаны перестали слушать, композиторы стали писать партитуры для кино, или подстригать газоны, чтобы заработать на жизнь. Образовалась блокада внимания, и никто в музыкальном бизнесе не в состоянии повлиять на это. Продавцы музыки сегодня не могут профинансировать хорошую рекламу, чтобы заинтересовать чихателей, и таким образом распространить информацию об интересной новой музыке. Поэтому весь рынок перестает работать. И дело здесь не только в том, чтобы решить эту проблему в материальном отношении, например, улучшить рекламу. Возможно, более эффективного способа просто не существует. У компании Naxos, которая продает очень дешевые уцененные музыкальные диски, дела идут замечательно. Почему? Потому что они организовали маркетинг своего продукта во всех формах, основываясь на идее, что чихателям нужны хорошие и дешевые диски уже знакомой им музыки. Naxos оказался совершенно прав. Рынок прекратил слушать, а Naxos остался в игыше. Бренд Sony для классической музыки не может конкурировать на этом рынке, потому что у этого гиганта другая стратегия выпуска продукта и его маркетинга. Поэтому у них ничего не получается. Когда вы сталкиваетесь с рынком, на котором никто вас не слушает, то самое разумное, что вы можете сделать, это уйти с этого рынка. Второй вариант – это набраться смелости и обратиться к концепции фиолетовой коровы. Запустить на рынок продукт или услугу, которая все-таки заставит нужных вам людей вас выслушать. Не все покупатели одинаковы. Одинаковые. Одинаковые. Одинаковые. Майкл Шрейдж пишет о банке, в котором однажды выяснили, что 10% их клиентов пользуются услугами онлайнового доступа к счету каждый день, а остальные клиенты делают это примерно один раз в месяц. На первый взгляд банку в этой ситуации нужно сократить расходы на услуги в режиме онлайн, потому что этими услугами пользуются только новаторы и некоторые передовики. Однако при дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что вклады этих 10% клиентов составляют 70% всех вкладов банка. Банк, о котором мы говорили, мог бы основное внимание уделять своим клиентам-новаторам, чем привлек бы еще больше клиентов, готовых пойти на риск. В результате количества остальных, более консервативных клиентов, сократится. Возможно, они даже подыщут себе другой, менее выгодный банк. Дифференцируйте своих клиентов. Определите наиболее выгодную их группу. Определите группу, которая будет чихать. Определите, как вы будете разрабатывать, рекламировать и поощрять каждую группу. На всех остальных не обращайте абсолютно никакого внимания. Ваша реклама и ваш продукт предназначены не для всех. Ваша реклама и ваш продукт предназначены тем клиентам, которых вы сами бы выбрали, если бы у вас была такая возможность.